Глава вторая. Было жарко, совсем не потому, что сильно грело солнце. Просто царила та самая чудная погода, когда в рубашке ещё холодно, а в куртке слишком тепло. Всё же я одевалась на наш климат и никак не рассчитывала сразу ощутиться в южных границах изначальной империи. Тут весна наступала стремительно. Снег почти растаял, солнце радовало весенним теплом, и стало быть к долгим пешим прогулкам в меховых куртках погода не располагала. Как сообщил Олле, летать тут нежелательно, и значит, до ближайшей деревни надлежит добраться пешком. А деревня находится вот за тем леском, потому что за этим леском её не оказалось. Впрочем, как и за следующим, надо отметить, она вообще не спешила показываться. Что-то я немного не рассчитал, признал Алисейн, глядя на нас с Креоной. В отличие от бодрого, свежего и совсем не вспотевшего Златогривого, мы за эти 4 часа почти взмокли. Совсем капелько. Рыже достала платок и теперь вытирала лицо многообещающе глядя на Ледянова. В крылатом виде путь казался короче. Смощённо признал дракон нагло на нас глядя. Издевается, озвучил очевидная Арвиль. Факт, вынуждена была согласиться я. Девочки, не злитесь, примирительно улыбнулся белокосой. Да, люди на нас обычно не нападают, но сейчас сложилась очень сложная ситуация из-за этих тварей. а потому крылатую иpostdataть без нужды лучше не использовать и вообще в чужой монастырь со своим уставом не ходят захотели вырваться из драконьей страны пожалуйста но извольте не навязывать свои порядки и не шокировать местных верно иронично согласился спящий Если напугать человеческую корову, у нее резко понизится удой и, соответственно, производительность. Люди довольны не будут, а разгневанная толпа во главе с магом без проблем завалит даже дракона. «Коровы и спящий? Ты откуда знаешь?» – удивилась настолько специфическим данным Орвиля. «Да так», – нехотя продолжил он. изучал в своё время, насколько удобно нам было бы наладить собственное натуральное хозяйство. Уточнять не стала. Эти мы были не то, чтобы под запретом, просто смысл настаивать, если всё равно не скажут. Всегда была сообразительной девочкой, тихо рассмеялся Орвель. Кстати, про коров. Не одна задачалась я. Ты сказал человеческая, а что, есть и драконья, или ещё какая? Не знаю, серьёзно ответил Арр. Но вопрос интересный. Некоторое время мы молчали. Первым не выдержал Арвиль и стал тихо смеяться. Я вторила уже через 5 минут, не в силах ответить недоумённо глядящим товарищам по дороге. За такими занятными размышлениями пролетело некоторое время. Затем мы вышли из очередного леса и увидели впереди довольно большую деревню. Не знаю, как остальные, но я встряхнулась и с новыми силами рванула вперёд. Ванна и еда. Ну, или наоборот. Когда мы добрались до первых домов, я с интересом покрутила головой, отмечая различия в уровне жизни. Впрочем, если учесть, насколько стремительно и скачкообразно развивается империя, неудивительно некоторое расслоение общества. Часть людей живёт на уровне прошлого века, обитает в скромных домах, ездит на лошадях и думать не думает о загадочном слове прогресс. Половина деревни была именно такой. Ярким контрастом возвышались большие каменные дома с черепичными крышами, коваными оградами и даже механической повозкой на одной из площадок, наверное, дом мага. Многие волшебники, когда обзаводятся семьями, предпочитают сельскую жизнь. Мы подошли к постоялому двору и с некоторым удивлением обозрели вывеску с гордым названием "Гостиница у Шмырика". Видимо, мои выводы оказались несколько поспешными. Местные жители таки начали осваивать достижения цивилизации и расширять словарный запас, вернее, искренне стараться это делать. Наверное, ранее сие место называлось постоялым двором, откуда взялся шмырик, я, если честно, ума не приложу. Однако новатор, решивший привнести в своё дело лоск и отвесить ему пинок к успеху, не осознал, что если корчма и шмырик хоть как-то сочетаются, Гостиница такого соседства не терпит. Правда, в остальном заведение, как было, постоялым двором, так и осталось. В меру обшарпанное место, почти пустое сейчас. У канавья стояли всего две лошади. Когда прошли в полутёмный зал, окунулись в приятную по сравнению с весенним пеклом прохладу, с терпким запахом диких трав, что не на шутку порадовало, поскольку в заведениях подобного толка обычно пахнет пищей, и не всегда аппетитно. Вопреки первому впечатлению, похоже, довольно приятное местечко, озвучил мои мысли спящий. Кажется, хозяйка женщина? Да, улыбнулась в ответ. Насколько показывает опыт, прекрасные деревенские барышни вполне удачно ведут дела, прикрываясь мужем-трактирщиком как вывеской. Хоть в вы изначально и признали за женщинами равные права, отчётливо это видно только в крупных городах. «Периферия — это периферия», — согласился Орвиль. «Пока новые веяния докатятся, пока приживутся». «Орвиль, где-нибудь может встречаться упоминание об Анли Гессаре?» — вспомнила о насущном я. «Или хоть задай примерное направление. Нужно думать, что врать дальше». «Нужна карта», — после минутного раздумья ответил спящий. «Иначе через столько времени, боюсь, не сориентируюсь». Значит, мог так серьёзно поменять ландшафт, выцепила интересную деталь. Потом на он пришло другое, и я не замедлила возмутиться. Дорогоценный, в пределе ты этом и задачися не мог, в помести всё было. А а тыщется ли нормальная карта в этом захолустье, неизвестно. И ар, тебе не кажется, что стоит немного объясниться? Мне не нравится ощущать себя слепой пёшкой. Я вот тебя так не назвал, усмехнувся ветер моих грёз. Но в чём-то ты права. Только Ири, не обижайся, но знать всё тебе не просто вредно, а и опасно. Потому дай время. Я должен понять, что могу тебе рассказать. Ты толком ничего не можешь, не освещай своих загадочных мый, проворчала я. Но попробуй. В любом случае времени у тебя не так много. Хорошо, скуп ответил Арвиль и замолчал. Тем временем Оля и Креона договорились о съёме комнат. Огненная взяла ключи и подошла ко мне. Я вопросительно посмотрела в сторону Ледянова. Грипа нела верно поморщилась и ответила: "Пытается выжить из этого сквалы гилошадей. Думаешь, безуспешно?" "Но почему?" ухмыльнулась рыжая. "Пару кляч за астрономические деньги вполне, но что-то нормальное вряд ли". "Верно", подтвердил незаметно подобравшийся золотигривый. К моему сожалению, в этой части страны я никогда не путешествовал, и потому маршрут не намечен. Чудесно, прищурила голубые очи подруга. А как же ты сюда, милый друг, телепортироваться умудрился? Наугад, что ли? Последнюю фразу она почти прорычала. Злость огненной можно понять. Кому, как не волшебнице, знать, что телепорт без точных координат имеет все шансы размазать мага и его сопровождающих ровным слоем по заказанной местности. Олли не отреагировал, разве что янтарные глаза нехорошо блеснули, но больше ледяной ничем не выдал недовольства. Ириана, где ты предпочтёшь поужинать? невозмутимо спросил он. Думаю, в общем зале, пожала плечами. Обстановка тут приятна, и почти никого нет, поэтому лучше так. Как скажешь, с улыбкой качнул головой он и развернулся, видимо, собираясь вернуться к трактирщику, чтобы сделать заказ. И тот к ней учудила глупость, просто феноменальную, вспылила и дала себе волю. Ты меня вообще слышал? повысила голос рыжеволосая. Оля остановился, очень медленно развернулся, смерил девушку тяжелым взглядом и тихо сказал. «Льета, если вам не привили манер, это может принести проблемы, в первую очередь вам. Я хамства не терплю в любых проявлениях. Вы же хамите». Криона побледнела и подавилась продолжением речи. «Далее». Ответ на ваш предыдущий вопрос есть в моих прошлых словах и поступках и вам не делает чести то, что вы предпочли не подумать, а устроить скандал. Но всё же озвучу. Первое путешествовать и просто пролетать над землёй разные вещи. Второе я не маг, я отче стефейри. Не телепортировался. Учитесь думать, барышня. Это очень полезное свойство. Я попыталась было возразить опденка, но Оли её перебил. Лиета Креона, вы тут только потому, что она захотела. Кивнув на меня, не заставляйте пожалеть об этом решении, иначе вернётесь к жениху гораздо быстрее, чем это случится при данном раскладе. На этом белокосый изящно поклонился и быстро отошёл. "В смысле, при данном раскладе?" тихо пробормотала ошеломлённая таким напором огненная. "Я вообще не собираюсь к нему возвращаться. Дурочка, что ли?" снисходительно фыркнул Арвиль. "Он всё равно её найдёт. Вопрос только когда, и что беглая невеста к тому времени сможет ему противопоставить? Как страшно жить!" Откровенно призналась я и потянула задерможенную кривь в сторону присмотренного стола. Мы сели, и я тихо сказала драконица: "Гри, хватит рефлексировать. Сама знаешь, что позволила лишнего". "Да", несчастно кивнула она. "Стоит извиниться". Здравая мысль поддержала её благое намерение, я и я вернулась к разглядыванию интерьера. Тут было много картин. Деревенские пейзажи очень мило смотрелись среди пучков сушёных полевых трав, развешанных по стенкам. Также имелись изображения драконов, только странных, с хвостом и гривой, очень похожих на того, с кем я дралась в небе предела. "Подойди ближе", резко скомандовал спящий. Даже так Он был настолько взволнован, что я не стала пинять на тон, а послушно встала и приблизилась к полотнам. Драконы были разные, общее только одно поклонение. Им тут поклонялись. Звери лежали на камнях, и люди несли им цветы и какие-то корзины. Ничего не понимаю, ошарашенно пробормотал Ар. Это твои? решилась спросить, впрочем, не особо рассчитывая на ответ. Да, почти неслышно откликнулся он. Остальное потом. Леди нравятся крылатые? Раздался позади низкий голос. Я развернулась и поймала карий взгляд добродной женщины средних лет, видимо, хозяйка. Здравствуйте, доброжелательно улыбнулась. Да, они меня всегда зачаровывали. А откуда у вас такие дивные работы? Да ещё и столь необычных ящеров? Сын нарисовал, улыбнулась трактирщица. Понятно, медленно кивнула. «А нельзя ли побеседовать с этим талантливым молодым человеком?» Вкратчиво спросил Арвиль, но я просьбу проигнорировала. Сейчас она выглядела бы странно. «У вас красивый и заботливый жених. Откуда вы пришли? Такое горе! Сразу всех лошадей съели волки!» Покачала головой женщина. «Кстати, меня зовут Лада Ромье. Что вы желаете на десерт? Я могу приготовить почти все, что угодно. Училась в столице!» «Сколько неожиданностей!» У меня теперь помимо мужа и женихов есть. Какая прелесть. А что ты хотела? Флегматично поинтересовался спящий. Я предупреждал, что с этим Оле мы неприятностей огрёбём по самое не могу. Твои уже начались. Кстати, поинтересуйся по поводу того, где ты спишь. Так, на всякий случай. Мне, пожалуйста, что-нибудь на ваш вкус. Росеина отозвалась, накручивая припятку на палец и размышляя, как бы покоректнее устроить лединому скандал, чтобы наедине не оставаться. Что-то у Лиценн себя ведёт очень, слёз тормлённо. Ну, так не пойдёт, скрестила руки на роскошной груди женщина. Пройдёмте, я хоть покажу вам меню и буду знать, от чего отталкиваться. Конечно, Спустя 5 минут мы наконец определились. Лада, которая почти безумолку тараторила всё это время, склонилась к моему уху и тихо добавила: "Но всё же, какой у вас жених?" Последовал длинный вздох, изображающий, как сильно мне повезло. "Надо отдать вам должное, в отличие от многих пар, вы не представляете, всё же женатыми и не селитесь в одну комнату. Это хорошо, а то кругом такое падение нравов". «Ну что вы!» – покачала головой в ответ. «Мой не такой, он меня бережет!» «Только за компаньонкой бы своей внимательной смотрели!» – вздохнула сердобольная и жаждущая поделиться с житейской мудростью повариха. «Такая краля! Того и гляди, уведет! Ну или просто на сеновал затащит! Мужики, если от невесты не получают своего, имеют свойство налево не только смотреть, но и ходить!» «Спасибо за совет!» Нейтрально улыбнулась я. Да всегда, пожалуйста. К сожалению, на этом говорливость трактирщицы не исчезла, и она ещё минут 10 старательно скрашивала моё одиночество. Потом со второго этажа спустилась рыжая, которая относила наши сумки, и я ушла под предлогом необходимости переодеться с дороги. Вопреки подозрениям Орвиля, комнату я делила с Креоной, но уже хорошо. Не торопясь, умылась и переоделась, потом медленно пошла вниз. По дороге на одной из стен обнаружился подарок нам с Аром. Он был потрепанный, старый, но все еще мог помочь. Гобелен, изображающий изначальную империю и сопредельные государства. Надеюсь, Анли Гиссар не строили на краю света. «Так-так-так», – оживленно пропормотал спящий. «Льета, позвольте вашу ручку». «Бери уже и показывай», – со вздохом разрешила. «Ар». Моя рука поднялась и коснулась гор на севере империи, тех самых, за которыми лежал ледяной предел. «Ты издеваешься?» – возмутилась я. «Хотел бы, но нет», – возразил Тайнмир. «Чудесно! Стоило ли переноситься почти на другой конец страны, чтобы потом возвращаться? Надеюсь, закон подлости вместе с озлобленными Вейлом и Дарианом обойдет нас стороной. К мужу я, конечно, вернусь, но после того, как пройду Анли Гиссар, а не до...» Правда, в этом есть и хорошие моменты. Как раз в северных предгорьях и было купленное мною поместье. Не помешает его проверить. Сами горы на одну половину находились во владениях Дроу, а на другую во власти серебряного клана. Впрочем, имелась там и аномальная зона, выражавшаяся на очень просто невозможностью до неё дойти. Многие сами забирали чуть правее и постепенно по широкому кругу выводили путешественников к истокам. Причин этого явления в своё время выяснить не удалось. Хотя желающих раскрыть тайну Серебряных гор, конечно, было немало. Тайна веков. Сколько было гипотез. И магнитные поля, и метеориты, и древняя могущественная магия, охраняющая великий клад. И правда, сокровище Анли Гиссар. Да, я молода и не очень много видела, но я дракон и дочь политика высшего эшелона, который часто брал меня с собой. Ничего, что могла сравниться по красоте с городом Арвиля, я не видела. И у меня не хватает воображения представить, что могут хранить его великолепные чертоги, кроме спящих. Всё, можно идти, раздался мягкий голос Арвиля. Мне вернули ручку, и я сошла в зал. Греси сидела за столом и Унелла гоняла по нему какой-то шарик. Я опустилась рядом и осторожно коснулась её руки. Не грусти. Я и не грущу. Искоса посмотрела на меня огненная, я думаю о том, что он сказал. А что тебя удивляет? Философски пожала плечами. Возможно, я ограничена и не вижу ничего более, но, по-моему, вариантов всего два. Первый у тебя появляется достаточно сильная и наглая замена жениху, которая посмеет бросить ему вызов. Ну и второе когда он тебя поймает, договариваетесь и приходите к компромиссу. А он поймает вопрос времени. Но а как же ты Растеряна посмотрела на меня рыженькая. Мы так толком и не поговорили же, мягко улыбнулась в ответ. У меня всё и проще, и сложнее. Видишь ли, я тоже люблю и хочу, чтобы он меня догнал, но тут главный вопрос когда? Нужна фора, я должна кое-что успеть. Понятно, качнула головой она. Но я рада за тебя и за него. Спасибо. На этом разговор как-то незаметно заглох. Подруга сидела, глядя перед собой остановившимся взглядом и даже не пыталась прогнать с губ горькую усмешку. А я думала о ней и о Дариане. Там всё ещё сложнее, чем у нас с Вэйлом. Но я сама озвучила: если у неё появится второй, мы путешествуем с Сэйном. Может, он решит оставить позади несговорчивую меня и переключиться на яркую красивую Криону, хотелось бы. Он как раз сможет отстоять то, что считает своим. Спустя 2 минуты ко мне подсел Олли, положил рядом на скамью какой-то свёрток и тихо сказал: "Не нравится мне здесь". "Не новость", фыркнула я и кивнула на занятые полотна на стенах. "Полюбуйся, знакомые персонажи". Дракон дёрнулся, прищурился и скользнул внимательным взглядом по картинам. Любопытно. Олли откинулся на спинку скамьи. «А что такое?» – недоуменно посмотрела на нас Криона. «Потом!» – покачал головой желтоглазый, и в топазовой серьге на миг сверкнуло пламя. «Как скажешь!» – медленно кивнула Кри и спустя секунду нехотя сказала. «Я прошу прощения, не имела права так себя вести». «Извинения принимаются!» – нейтрально улыбнулся Алисейн и обратился ко мне. «Ири, милая, кушай и можешь идти отдыхать!» «А у меня еще дела». «Хорошо, дорогой», – медленно процедила взглядом, обещая наглому дракону все муки бездны в самое ближайшее время. «Тогда не скучай». Ледяной грациозно поднялся, потом неуловимо быстро пересел ко мне, скользнул горячей ладонью по талии, коснулся губами нежной кожи возле уха и тягуче проговорил. «Или наоборот, скучай, может, более ласковая станешь». А я обязательно вернусь. Ах так? Ну держись, несчастный. Я немного повернулась и, положив ладонь на его грудь, медленно скользнула к шее, коснулась гладкой кожи, с злорадным удовольствием прислушиваясь к тому, как сбилось его дыхание. Потом запустила пальцы в роскошные белоснежные волосы, чуть тронула когтями кожу головы, накрутила на пальчик прядь волос и потянула, заставляя его откинуть голову. Конечно, он подчинился. А второй рукой повторила поть и задержалась, как тёмная артерия. Ты становишься невнимательным, сокровище моё. Затем сильно дёрнула пленённую прятку и тихо сказала ему на ухо: "Крайне невнимательным. Я же волнуюсь". Я выслабодила руку из волос и вложила в широкую ладонь обрезанную белую прядь. Он медленно отстранился, и я с вызовом посмотрела в хищные янтарные глаза, но в них не было того, чего я ожидала, только азарт. Твоя же мать Пора учить мужскую психологию. Хорошая моя, прищурился дракон. Ты становишься ещё интереснее. А вцой ты мне нравилась больше, угрюмо согласился Арвиль. Неприятностей было меньше. Кажется, сейчас я ещё более овца, чем когда-либо. Подтвердив этот вывод, бессовестный Олли воспользовался моим замешательством и стремительно коснулся губ лёгким поцелуем. Быстро встал, одарил сияющей улыбкой и направился к дверям. Какая страсть, какая романтика, раздался возглас трактирщицы. Ей вторили немногочисленные мужики. Оля помахал всем и вышел, а мне немедленно захотелось кого-нибудь убить. "Ири, Ири", иронично протянула Клеона. "И что это было? Это было то, за что я его стану потом убивать", угрюмо поведала я, медленно и с удовольствием. "Маленькая смерть?" невинно поинтересовалась подружка. «И правда, с удовольствием!» «Сейчас у тебя будет маленькая смерть!» – прошипела, разворачиваясь к рыжей лисе, и исключительно в прямом смысле. «Не злись!» – примирительно подняла руки Криона. «Просто это все так выглядело! Что у тебя с ним?» «Это не у меня с ним!» – со вздохом потянулась и запустила руку в волосы. «Это у него со мной! Я против!» «Что-то не очень заметно, потому как ты его ласкала!» покачала головой Креона. Это внешне ласкала, снова вздохнула, на деле угрожала. Успехом не увенчалась. А почему ты так специфично подошла к вопросу? Вот и мне интересно, недовольно признал спящий. Что? Надо было демонстративно убивать при всех? фыркнула в ответ. Нет, но оставаться наедине черевата. Вот и решила садить, а он выкрутился. Хм, да. Протянула голубоглазая и медленно надпила из крошки. "Где ты вообще откопала этот потрясающий экземпляр? Раз потрясает, забирай", щедро отдала кота в мешке я. В былое время с удовольствием закатила глазки огненная. "Он такой интересный, просто мор". Спустя миг она снова была серьёзна и сказала: Сейчас мне такое и дара мне надо. С ледяными драконами до конца дней наобщалась и больше ничего общего иметь не хочу. Я вздохнула и печально посмотрела на драконочку, которая снова нахмурилась и невидящу уткнулась в столешницу. С Дарианом срочно захотелось что-нибудь сделать. Как можно более неприятное, расспрашивать не буду. Место не то, а подобно нужно говорить вдвоём. Сели на шкуре в просторной комнате с горящим камином. запасшись игристым вином, носовыми платками, портретами неугодных и дротиками. И тогда, когда она захочет рассказывать. Здесь нам принесли десерт, и дарактирщица воскресила в моей душе жажду убийства. Она так вдохновенно щебетала о том, какая мы с Олей красивая пара, и как мне повезло. Да, впрочем, через две минуты Лада сделала очень хорошее дело. Она ушла. Я с достоинством проигнорировала смеющийся взгляд рыжей драконицы. Сладкое выглядело просто чудесно. Мороженое трёх видов с кремом из взбитыми сливками, посыпанное шоколадной крошкой и цельными орехами. Точиз, забыв про нахальную бабу, я предвкушающе улыбнулась и запустила чайную ложку в это чудо. Лакомство оказалось таким потрясающе вкусным, что я стремительно съела больше половины и только потом опомнилась и попыталась растянуть удовольствие. Правда, мороженое всё равно кончилось прискорбно быстро. Облизала ложку и задумчиво посмотрела на третью, всё ещё полную потаявшего десерта вазочку, которую принесли для моего жениха. Кажется, я имею право на небольшую моральную компенсацию. Однозначно имею. С этой мыслью потянула вкуснятинку поближе. Спустя 10 минут героически отправляя в рот последнюю ложку, я поняла, что две порции это таким многовато. Что-то захотелось отдохнуть, как прочитала мои мысли Кри. Сначала искупаться. Внесла коррективы в программу я. Да, потом и спать ложиться можно. Подруга кивнула на окна. За ними уже собрались густые сумерки. "Верно", улыбнулась в ответ. "Я устала, а завтра день тяжёлый, и последующие будут не легче", согласилась рыжая, вставая из-за стола. "Но ведь это хорошо", почти неслышно закончила я, поднимаясь по ступеням. В комнате я быстро шмыгнула в ванную, показав недовольно скривившийся к рионе язык. Задвижки не оказалось, что вызвало мимолетное удивление. Водопровода здесь, конечно же, не было, но за время нашего отсутствия слуги успели наполнить большую деревянную бадью. Я ощутила благодарность к противному блондину, который подумал о том, что нам нужно искупаться. Раньше я бы не обратила внимания, но замужество научила еще и этому. То, что мужчина о тебе думает и заботится, надо ценить». так что я оценила быстро разделась и тихо простонав от удовольствия медленно опустилась в горячую воду которая сначала была почти обжигающей но потом просто окутала тело мягким теплом откинула голову и теперь скользила по комнате ленивым взглядом типично но чистенько и аккуратно Потянулась к бутылочке с жидким мылом, открыла, понюхала и улыбнулась, ощутив аромат зелёных яблок. Странно. Мне никогда раньше особо не нравился свеже-кисловато-сладкий аромат этого фрукта, а сейчас, да. Более того, мелькнула мысль поискать туалетную воду с такими же нотками. Верно говорят: меняется женщина меняется запах, который она предпочитает носить. Сонно мурлыкая, помыла голову и перебросила влажные кудри за спину. Теперь они свешивались через край бадье, и невзирая на то, что я их отжала, с волос на пол методично срывались капли. Я прикрыла глаза, прислушиваясь к этому мерному звуку, и незаметно уплыла в сон. Кап, кап, кап.